Глава четвертая. Тайна глухих взрывов. В подводной лодке Потапов в основном спал, фотографировался с командой и кашлял. Пока лодка продвигалась по подземным тоннелям, которые, конечно, являются выдумкой автора, а не реальной деталью нашего военного обеспечения, все было хорошо, и его кашель никому не мешал, потому что звук кашля глушили гранитные стены тоннеля. Но когда они вышли в открытое море, Потаповский кашель сразу засекли гидроакустические станции американских подлодок, патрулирующих этот район. И в Вашингтон полетела шифровка. З-10-11-25-67-Z-R Совершенно секретно От SSN-80X Кому? Компаданту информации Синклант А-Ю-С-С, Канзас з х 0 8 1 0 0 5 z Аномальный контакт в 0532Z 10 ноября. Текущая позиция. Широта 35 градусов, долгота 11 градусов, курс 188, скорость 22, глубина 400. Зафиксированы глухие взрывы. Данных за сейсмическую активность в данном районе не получено. возможны несанкционированные учения российского военного флота. Ожидаю распоряжений. Ответ. ZX-1011-30ZH. Совершенно секретно. От комподанта. Кому? SSN-80X. ASUSS. Канзас. Z120928ZR. В указанном районе нет крупных корабельных соединений. Имеются сведения об ударной подлодке Российской Федерации Красноуфимск. Учения маловероятны. Продолжайте слежение. У нас мир. Никаких действий не предпринимайте. Вице-адмирал Старк. з 10 11 25 zr Совершенно секретно. От ССН-80Х. Кому? Компаданту. Информация. Синклант. А. УСС. Канзас. з х 08 10 06 Глухие взрывы продолжаются. Возможно, у русских авария и нужна помощь? Ответ. ZX-1011-31ZH совершенно секретно от комподанта кому SSN-80XA USS Kansas Z120929ZR. Если русские желают глухо взрываться на своей подлодке, пусть глухо взрываются, это их проблемы. Продолжать слежение». Но командир американской подлодки был хорошим человеком и решил все-таки предложить помощь русскому кораблю, ведь у них явно что-то не так. Он связался с русской подлодкой по гидроакустической связи и... И дальше автор излагает события, опираясь на рассказ дракона Потапова. А драконы плохо разбираются в подводных лодках, это у них такая национальная особенность. поэтому вполне возможно, что Потапов что-то напутал в описании, и все это происходило совсем по-другому. Итак, по сообщению дракона Потапова, американский командир спросил нашего. «Слышим глухие взрывы. У вас аварийная ситуация?» «У нас все хорошо», — ответил русский командир. «Ничего не взрывается». «Так мы же слышим», — настаивал американский командир. «И на экране наблюдаем». «Это взрывы!» «Это не взрывы! Это наш дракон кашляет!» Сказал русский командир. «По уставу кашлять не запрещено! И нечего подслушивать такие интимные моменты!» «Какой дракон?» «Наш корабельный дракон! Вы что, не знаете? И куда только ваша разведка смотрит!» «По уставу каждому кораблю подводного флота Российской Федерации положен дракон!» «Ракетоносцам – одноголовый, многоцелевым подлодкам – трехголовый!» Сейчас мир, торпеды на стеллажах, а вместо них в торпедные аппараты засунули драконов. «Драконов не бывает», — неуверенно возразил американский командир. «Даже если не бывает, а по уставу положено, то служба снабжения обязана обеспечить дракона», — твердо стоял на своем русский командир. «Но зачем вам дракон?» — застонал американец. «Это военная тайна». Но у нас мир, и я вам ее открою. Наши драконы кашляют не просто так. Они способствуют очищению воздуха в замкнутом пространстве подлодки. Драконы имеют своеобразный обмен веществ и кашляют почти чистым кислородом. Это снижает энергозатраты на поддержание положенной по нормативам концентрации кислорода. Время новых технологий. К тому же дракон на подлодке — хорошая примета. Да и вообще, вы же понимаете, что плавание долгое, моряки оторваны от дома несколько месяцев, и им приятно иногда погладить ласковую зверюшку, поиграть с ней, поцеловать в носик. «Загадочная русская душа», — закивал американский командир. «Для тепла и уюта». «Русскому надо поцеловать в носик дракона?» «Имейте совесть, покажите, никогда дракона не видел». «Это тоже военная тайна, внешний облик нашего дракона», сказал русский командир. «Он специально разработан службой биологической защиты армии и флота. Но чего не сделаешь ради мира во всем мире. Всплываем потихоньку». Обе лодки всплыли на безопасном расстоянии друг от друга. Из американской рубки высыпали американские матросы, из нашей, естественно, нашей. Последним гордо вышел Потапов и демонстративно закашлялся. Американцы зааплодировали и достали телефоны фотографировать дракона. «Э, так нечестно», — возмутился наш командир. «Нельзя фотографировать военный объект, то есть нашу подлодку. Сейчас как дам торпедой». «Так у вас же торпеда на стеллажах». «Ха, в запасе у настоящего мужчины всегда найдется парочка торпед. Долго ли перезарядить?» «Но мы очень хотим сфотографироваться с драконом», сказал американский командир. «Если нельзя на вашем корабле, пусть он перелетит на наш. Мы сделаем селфи и отпустим». Потапов летать не умел, но не признаваться же американцам, что русский дракон чего-то не умеет. Он сказал... «Нет, я не хочу покидать родину, не полечу в Америку». «Фотографироваться будем только на нейтральной территории», твёрдо заявил русский командир. «Я предлагаю вот что. Кто хочет сфотографироваться с драконом, пусть прыгает в море. Между двумя нашими кораблями и дракон прыгнет туда же. Оставшиеся на борту снимают сверху, честно стараясь не захватывать в кадр подлодки». «Ноябрь. Вода холодная». — заколебался американский командир. — Впрочем, мы почти на широте острова Танегасима. Это вам не Аляска. Не замерзнем. Спустили трапы. Американские моряки посыпались в воду. Русские тоже, хотя им-то зачем. Они вдостально фотографировались с Потаповым на борту. Но невозможно же. Американцы купаются, а мы нет. Последним ухнул в море Потапов. Он не был уверен, умеет ли плавать в таком глубоком месте, но, оказалось, умеет, если за что-нибудь держаться. Его тут же окружили моряки, сверху от рубки вспыхивали телефоны. В море царило бурное ликование. Командиры еле-еле загнали своих матросов на корабли. Забегая вперед, скажем, что снимки моряков с Потаповым, конечно, были выложены в сеть, оттуда попали в программы новостей, И обошли весь мир. Потапов вышел очень хорошо. Он вообще фотогеничный был. Американские журналисты написали «Храбрые моряки ВМС США спасают гибнущих матросов русского корабля от морского змея». Русские журналисты написали «Русские и американские моряки демонстрируют добрую волю и мирные инициативы в совместных учениях под кодовым названием «Змей Горыныч». Китайские журналисты написали «Отважный китайский дракон-патриот напал на 15 иностранных военных судов в территориальных водах Китая и сожрал их экипажи полностью». Британские журналисты написали «Британские ученые в последней экспедиции наконец-то изловили таинственного ящера Несси в озере Лохнесс». Итальянские журналисты написали Несмотря на прохладный ноябрь, моряки итальянского флота проводят в Средиземном море традиционный праздник День Нептуна. В главной роли всемирно известный актер Джузеппе Сфорца. В общем, много чего писали. А подводные лодки России и США мирно разошлись, пообещав прислать друг другу фотографии, у кого лучше получится. «Может, вас на Окинаву пристроить?» — предложил командир американской лодки. «У нас там база. Пальмы, солнце, девочки». «Спасибо, нас должны встретить», — отказался наш командир. «Хорошо искупались». А что же Потапов? Как ни странно, после ледяного купания он стал меньше кашлять и в Японию прибыл практически здоровым. А в это время... В это время над подводной лодкой Красноуфимск пролетал пассажирский самолет. В салоне сидел красивый молодой дракон в джинсах, клетчатой рубахе и ковбойской шляпе. Он жевал жевательную резинку и рассматривал комиксы на английском языке. Каждый, кто кинул на него хотя бы взгляд, думал, вот типичный американец. Возможно, все они ошибались.